Услышав приглушенное гавканье, Олег Николаевич лениво перевернулся на другой бок. Чар стояла возле него и взглядом требовала хозяина выполнить свои регулярные обязанности – прогуляться с ней и дать еды. Было уже за 10 часов, но вставать не хотелось. Басманов проспал около 10 часов, но ничуть не чувствовал себя отдохнувшим. Прочитав на лице хозяина сильную усталость, и чувство глубокого стыда, собака ткнулась носом в его руку, в очередной раз глухо гавкнула и начала играть в гляделки. Так она вела себя каждый раз, когда Басманов чувствовал себя плохо и не находил сил для борьбы с меланхолией. — Пойдем, чара! — устало промолвил хозяин, вылезая из-под одеяла. Одевшись в спортивный костюм, Актер заставил себя ласково потрепать своего мохнатого друга по шее. Чара в ответ ободряюще лизнула Басманова в руку, вызвав этим у него добрую и легкую усмешку. Выйдя из подъезда, Басманов привычно разговаривал с Чарой, пока Таня увидела знакомую московскую сторожевую из соседней высотки и не побежала к ней. Немного понаблюдав за резвящимися животными, актер снова стал меланхоличным. Вяло поглядев по сторонам, он несколько раз тяжело вздохнул и начал просматривать пропущенные звонки и сообщения в телефоне. Увидев номер Сомова, он тут же набрал его. «Костя, доброго утречка!» «Да знаю, что уже скоро день. Как дела? Чего звонил?» «Дела мои не очень, но вроде как лучше, чем у тебя». «Да», — актер ответил не сразу. Потребовалось пять секунд, чтобы понять, что его товарищ задает вопрос, хотя Костя общался так почти всегда. «Дела у меня висят на честном слове. Костя, ты заходи в гости. Давненько ты не заходил, а?» «Да, пожалуй, я к тебе сейчас забегу. Слышь, тебе ведь уже Колян звонил?» «Да уж, звонил. И заходил даже. Ну ты не... Нет-нет, я не повелся». «Заходи, в общем, потолкуем заодно и об этом». Костя явился аккурат после того, как Олег Николаевич и Чара вернулись с прогулки и позавтракали. «Ты не ведись на этого лохотронщика», – обеспокоенно грозя пальцем назидал Сомов, размещаясь в кресле. «Он всех хочет под дудочку заставить плясать, чтобы сделать свои аферы. А, кстати, что он у тебя просил?» «Просил сыграть своего помощника». С удрученную хмылкой ответил актер, вальяжно кладя ногу на ногу и откидываясь на спинку дивана. «Представляешь, сыграть автослесаря!» «Он даже не подумал, что я ни разу не держал в руках не то что гаечный ключ, а вообще даже молоток толком не держал. Я ему говорю, сыграть рабочего чисто социально – это заради бога. Но вот сыграть рабочего, работающего, извините, товарищ Николай, уж чего не могу, того не могу. Так-так, а с какой статьей ему надо было сыграть рабочего? Так как с его ему надо сделать, начальство его не пускает, считает все это причудами баб и мужиков. Да, тяжело хмыкнул Сомов после недолгого раздумья. Надо ж, как замечательно все закрутил. «Самое главное – один!» «Да уж, закрутил!» «В общем, начальник его не пускает, говорит, если замену себе найдешь на это время – отпущу!» «Поскольку рабочих нет, а ремонтировать машины надо, все уже на ладан дышат!» «У него появился очень хороший друг Полещук. Полищук!» «Или Полеснюк, я уже не помню!» «Так кто-то уехал к дочке на свадьбу, а других желающих никого нет!» «Я ему и говорю!» Если я возьму в руки инструмент, все сразу поймут, что ни с какими тракторами, соболями и камазами я и рядом не стоял. Или ты хочешь, чтобы меня оплевали с ног до головы? Так он все равно свое. Ну, хоть кое-как сможешь подсобить, а я тебя потом отмою в лучшем бизнес-центре. Нет-нет, я что ж, ребенок, что ли? Говорю. Ни в какой сауне и бассейне, и ни с какими латинками и испанками такую грязь не отмоешь. Ну, вроде как отстал. Ну и хорошо, что отстал. Костя облегченно выдохнул. И когда он к тебе заходил? Поза-позавчерась. А что? Ты неимоверно усталый, Олег Николаевич. Да, с неохотой ответил Басманов, снова впадая в меланхолию. «Вчера, если бы не Чара, так завтра ты пришел бы провожать меня в последний путь». Поймав беспокойный взгляд собеседника, Басманов тяжело продолжил. «Вчера я играл мужа-деспота, который в порыве ревности убивает свою жену-изменницу, а потом убивает себя сам. Знаешь, я даже почти не репетировал ролью. Репетировал чисто для отмазки, из-за уважения к коллегам. А вошел легко» потому что оно, в принципе, так и есть. «Я ведь убил Оксану». «Чё ты городишь?» Сомов, плохо совладая с гневом, вскочил с кресла и чуть не бросился на актера. «Олег, ты вот сейчас, ей-богу, хуже ребенка. «Костя», — вымолвил актер со слезой в голосе, «я знаю, что горожу». «Хорошо», — Сомов потоптался на месте, Несколько раз выдохнул воздух через нос, потом заставил себя сесть и как можно спокойнее спросил. «Ну, что было дальше?» Дальше я получил бурные овации зрителей, отметил премьеру с коллегами, потом пришел домой и решил уйти из жизни. Чара помешала. Вбежала в комнату, вся аж взмокшая от страха. Я глянул на нее, и рука сама опустилась. Не смог я лишить такое существо опеки. Ведь ты не обижайся, Костя, у меня такого друга, как Чара, больше нет. На самом деле свести счеты с жизнью актеру помешало не столько его сочувствие к своему питомцу, сколько поведение последнего. Чара вбежала в комнату как раз в тот момент, когда ее хозяин, стоя в траурном костюме посреди комнаты, дрожащей рукой подводил пистолет к виску. Резкий оскал и агрессивное рычание собаки заставило Басманова сменить беспристрастное лицо на легкомысленную гримасу, нечто среднее между испугом и глубоким чувством вины. Рука с пистолетом сама собой опустилась, но Чара продолжала агрессивно рычать и скалиться, пока хозяин не убрал оружие обратно в ящик стола. Так что поживу я еще для театра и для своего друга. А знаешь, я раньше не хотел играть в театре, а сейчас вроде как ничего, будто бы для него и родился. Но я чувствую, все равно брошу его. Как только будут роли более-менее, сразу помашу коллегам театралом ручкой». «А у меня такой чары нет», — непонятно зачем заметил Сомов. Поэтому я, исходя из твоей логики крайней человечности, должен застрелиться. — Чего ты зенками сверкаешь? Я ведь тоже убил Оксану. Я ее лечил. — Значит, плохо лечилась, — немедленно и жестко ответил актер. — Ты не мог быть плохим доктором. Это я знаю. Мало того, что не лечилась. В скрытии показало сердечную недостаточность, почечную недостаточность. «О, это да! Почки они ведь от страха становятся недостаточными. От постоянного потребления алкоголя и кручения в клубешниках они стали недостаточными. Конечно, страх тоже катализировал недостаточность, но она сама виновата. Вместо того, чтобы вникать в смысл, она «да-да-да», «угу-гу», «понятно» и убегает. «Мне перед папой-губернатором было неудобно». Он платил за полные сеансы, а это... Оксана не выдерживала. И десяти минут. Да... Басманов облегченно вздохнул, но лицо его так и осталось меланхоличным. Но ведь катализатор. Страх? А страх этот посеяли? Не мы! Костя, грозя пальцем, нервно сжал челюсти. Не мы. И уж тем более не ты. Это она катализировала свой страх. Что ей мешало кинуть в упыря чем-нибудь? Легкомыслие, глупость. И самое главное – установки. Свои установки. Хоть они и по большому счету подсознательные, не мы их сделали сознательными. Это она. Она делала их сознательными. Так же, как делала посещение клубов и алкоголь своим привычным режимом. Хх! Олег Николаевич уже совсем бодро и безо всякой меланхолии усмехнулся. «Вообще да, я ведь тоже во вчерашней роли сам все сделал, хоть и был к этому расположен. Со мной режиссер практически не работал». «Вот». Костя, довольный благосприятным исходом диалога, также облегченно улыбнулся. «Я знал, что до тебя все дойдет как положено, а если бы она...» в себя запустила туфлей со шпилькой. А? Она спит не в туфлях. Ну, а если бы как-нибудь получилось бы проруху у тебя, что бы ты делал? У нас для этого был запасной ход конем. Я бы сказал, леди Кудинова, держитесь, нас снимает скрытая камера. У вас это... Да, с неохотой ответил Басманов. У меня и у Коли. «Товарищ Колян все предусмотрел. По некоторым слухам он заморозил деньги в фирме товарища, но это слухи». «Да и зачем они, если даже и правдивые слухи?» С меланхоличной усмешкой заключил Костя. «Да, — согласился актер, — нам эти слухи не помогут. Бабло мы у этого уже не отымем. Можно отнять, если очень постараться». Но не стоит начинать эту песню. Слышь, а у тебя что в самом деле, люгер?» «Да». Актер для пущей убедительности вынул из нижнего ящика стола пистолет. «Прям как не подделка. Костя, умело изображая крайнюю заинтересованность, трепетно взял оружие из рук товарища. «Олег, ты, может, завари кофейку, а я погляжу. Не подделка ли?» — Да я тебя умоляю! — Басманов снисходительно усмехнулся. Ладно, ты гляди, а я пойду кофеёк сварю. Подождав, пока товарищ покинет комнату, Сомов открыл магазин люгера, потряс оружие над креслом. Из магазина вывалились два патрона. Костя спрятал патроны в карман пиджака. Не успел он закрыть магазин, как услышал за спиной голос актера. Ну и нафига, Костя? «На всякий случай», — глухо ответил Сомов, не оборачиваясь. «Не надо!» — актер взял у друга пистолет. «Отдай патроны! Не буду я стреляться! Я ж теперь все понимаю!» «Ну, раз понимаешь, тогда на!» С плутоватой ухмылкой психолог вынул из кармана патроны. Актер зарядил ими лёгер и убрал оружие на место.